«Сегодня удобный день. Все спят днём. В дозоре шум. Этот идиот тоже спит. Хоть он и в дозоре. Кто заметит, что он ушёл? Да никто. Ну а если и заметят? Кому какое дело? Я что, тупо пойти погулять не могу? Да, днём опаснее, чем ночью. Но, чёрт возьми, на этой окраине давно они никого не встречали, кроме одиноких, одичавших собак». От одинокой псины можно отбиться. Осторожно, чтобы не хрустел под ногами мусор, Клим поднимался по ступенькам в уже знакомый универсам, что на прибрежной улице. Вот он в зале, где они ночью доставали консервы. Вот покосившаяся картина с красивой и счастливой девицей. Так, а вот там и парфюмерный отдел. То, что нужно.